Вместо послесловия Остеопороз – заболевание скелета, связанное с снижением прочности костей, возникшее в результате гипокинезии или недостаточных силовых и стретчинговых «растягивающих» упражнений, приводящее к нарушению минеральной плотности костной ткани и повышению риска переломов. В этом определении я хотел обратить внимание слушателя на причину его появления. Дело в том, что простое перечисление нарушений, происходящих в костной ткани у людей, например, старшей возрастной группы, у женщин, особенно в период менопаузы и при некоторых других пассивных факторах риска, прием гормональных препаратов, иммобилизация и прочее и прочее, не дает конкретного ответа на вопрос, почему происходит вымывание из костей кальция. Я, например, часто вижу подобные переломы в основных точках скелета шейка бедра, запястье, грудопоясничный отдел позвоночника, и у достаточно молодых людей, упавших с высоты собственного роста, у девушек по возрасту далеких от периода менопаузы. Но в то же время они не способны отжаться от пола хотя бы 10 раз. Правильно подтянуться хотя бы один раз на перекладине, не говоря уже о том, что у этих молодых людей с остеопоритическими переломами слабые мышцы брюшного пресса и спины. Могу услышать недоуменный вопрос. «Это что же, надо заниматься гимнастикой всю жизнь?» Я отвечу, чем больше лет, тем больше заниматься и научиться при этом получать удовольствие. Именно в таком случае жизнь будет проноситься, как гоголевская птица-тройка, 60, 70, 90, 100, а не ползти тяжелой продолжительной болезнью после 40. Конечно, цифры условные, но принцип один. Катящиеся камни мхом не обрастают. Ваш доктор Бубновский.